Доголовок 5.5. Логический анализ информации. Если кто-то обманул тебя раз, он глуп. А если он обманул тебя дважды, то глуп ты. Сомалийская пословица. Распознание обмана возможно на разных уровнях. Бывает, что ложь оказывается разоблаченной еще до того, как человек раскрывает рот. Это так называемый невербальный уровень общения включающий в себя мимику, жесты, микродвижения и внешние проявления деятельности внутренних органов. Второй уровень, на котором происходит выявление обмана – вербальный, включающий в себя как логический анализ полученной информации, так и соотнесение произносимых слов с сигналами невербального уровня. Разберем отдельно эти источники информации в плане возможного обнаружения лжи, и установление правды, и начнем с логического анализа получаемой информации. Этот анализ с целью выявления обмана может проводиться двумя способами. Вертикальным, когда сопоставляются сведения, поступившие в разное время от одного и того же источника. И горизонтальным, когда сравнительной проверке подвергается информация, полученная от различных источников. Первый способ применяют, например, в полиции, когда заставляют подозреваемого несколько раз описывать свои действия в определенный момент времени. Если он лжет, то рано или поздно может где-то ошибиться, и тогда следователь поймает его на этом противоречии. Второй способ обычен для разведки, как военной, так и промышленной. Там тщательно собирается и сопоставляется информация, просачивающаяся из различных источников – газет, телевидения, научных журналов, докладов на конференциях и тому подобное. Если от тайного агента получают интересную информацию, ее всегда стараются проверить данными из независимых источников на предмет дезинформации. Вот как описывает подобные ситуации Суворов в своем шпионском романе «Аквариум». Деза. Навигатор Суров. Я молчу. Что на такое заявление скажешь? В его руке шифровка. 706-й вдруг начал производить Дезу. Если анализировать полученные от него документы, то вскрыть попытку обмануть ГРУ невозможно. Но любой документ, любой аппарат, любой образец вооружения ГРУ покупает в нескольких экземплярах в разных частях мира. Одинаковые кусочки информации сравниваются. Это делается всегда, с любым документом. Попробуй добавить от себя, попытайся утаить. Служба информации это вскроет. Именно это случилось сейчас с моим выставочным другом номер 173-В-4176. Все было хорошо, но в последнем полученном от него документе не хватает трех страниц. Страницы важные и убраны так, что невозможно обнаружить, что они когда-то тут были. Только сравнение с таким же документом, полученным может быть, через Алжир или Ирландию, позволяет утверждать, что нас пытаются обмануть. Подделка выполнена мастерски, выполнена экспертами, значит, 706-й под полным контролем. Иногда метод горизонтальной проверки в более изощренном виде применяется контрразведкой. Во время Первой мировой войны в Генеральном штабе России обнаружилась утечка информации. Под подозрением оказались четыре курьера. Тогда каждому из них была подброшена различная информация, и по реакции немецкой стороны шпион был вычислен. Аналогичная ситуация имела место в конце 1920-х годов в Киеве. В одной из банд завелся милицейский осведомитель – стукач. Главарь, будучи достаточно сообразительным человеком, под большим секретом сообщил каждому члену банды о якобы предполагаемом ограблении магазина, указав дату и место. Только вот адреса магазинов были разными. В последний момент он, сославшись на вескую причину, отменил ограбление, предварительно направив по каждому адресу по мальчишке-беспризорнику. Один из них сообщил о засаде. Это стоило жизни милицейскому осведомителю. Кроме двух вышеописанных, возможен и другой способ проверки на правдивость, когда слова подозреваемого во лжи сравнивают с объективными фактами, которые трудно подделать. Ниже приводится отрывок из романа Гарднера «Отведи удар». Детектив Дональд Лэм ведет свою игру, не принимая в расчет, что и хорошенькие девушки могут логически мыслить. Девушка подошла ко мне вплотную. «Теперь ты послушный, Дональд Лэм. Я делаю для тебя все, а ты ко мне относишься, как к наивной деревенской девчонке. Наверное, я такая и есть». Но кое-что все-таки могу сообразить. Сегодня ты целый день врешь, и это мне не нравится. Вру тебе? Я удивленно поднял брови. Да, врешь мне. Я даже думаю, что ты не был в прокуратуре, а просто шатался вокруг дома. Почему ты так думаешь? Ты мне сказал, что очень спешил и все время превышал скорость, когда возвращался за мной. Но когда мы сели в машину, мотор был холодным, как лед. Тебе даже пришлось включить подсос. При логическом анализе информации применяются различные приемы. Один из них – метод мозаики, когда из мелочей складывается целостный образ человека или явления. Потрясающее владение этим методом демонстрировал легендарный Шерлок Холмс. От проницательного взора Шерлока Холмса не ускользнуло мое занятие. Он кивнул головой и усмехнулся. Конечно, каждому ясно, что наш гость одно время занимался физическим трудом, что он нюхает табак, что он франкмасон, что он побывал в Китае и что за последние месяцы ему приходилось много писать. Кроме этих очевидных фактов, я не могу отгадать ничего. Мистер Джаббес Уилсон выпрямился в кресле и, не отрывая указательного пальца от газеты, уставился на моего приятеля. «Каким образом, мистер Холмс, могли бы все это узнать?» – спросил он. «Откуда вы знаете, например, что я занимаюсь физическим трудом?» «Да, действительно, я начинал корабельным плотником». Ваши руки рассказали мне об этом, мой дорогой сэр. Ваша правая рука крупнее левой. Вы работали ею, и мускулы на ней стали крупнее. А нюханье табака? А франкмасонство? О франкмасонстве франк догадаться нетрудно, так как вы, вопреки строгому уставу вашего общества, носите... Галстучную булавку с изображением дуги и окружности. Ах, да, я и забыл про нее. Но как вы отгадали, что мне приходилось много писать, о чем ином может свидетельствовать ваш лоснящийся правый рукав и протертое до гладкости сукно на левом рукаве возле локтя? А Китай! Только в Китае могла быть вытатуирована та «Рыбка, что красуется на вашем правом запястье. Обычай окрашивать рыбью чешую нежно-розовым цветом распространен только в Китае. Увидев китайскую монету на цепочке ваших часов, я окончательно убедился, что вы были в Китае». Мистер Джабас Уилсон громко расхохотался. «Вот оно что!» — сказал он. Я сначала подумал, что вы, бог знает, какими мудреными способами отгадываете, а оказывается, это так просто. Об этом же методе говорил Владимир Богомолов в своем документальном романе «Момент истины». В рамках легенды вражеские агенты заучивают и запоминают сведения о командном составе частей и соединений, в которых якобы служат, о начальстве госпиталей где якобы лежали. А вот запомнить всевозможных рядовых, различных писарей и поваров или госпитальных нянюшек и медсестер практически невозможно. И что тут ответить сходу, когда тебя спрашивают? Сказать «знаю», а вдруг это вопрос ловушка, и никакой поварихи Елизаветы там нет? Сказать «не знаю», а если это опять же ловушка? Елизавета – местная знаменитость, и не знать ее просто невозможно. При таких неожиданных и невинных на первый взгляд вопросах очень важна реакция подозреваемого. Человек, который не владеет истинной информацией, как правило, делает паузу, собираясь с мыслями и выбирая наиболее удачный ответ. Такая пауза сама по себе уже является сигналом удвоить бдительность. Рекомендация 72. Если вы хотите удостовериться в истинности сообщаемых вам сведений, постарайтесь перепроверить эту информацию путем неоднократного дублирования вопросов. Задавать их следует в ходе отвлеченных разговоров, неожиданно, как бы внезапно вспомнив об интересующем вас предмете и затем быстро возвращаясь к первоначальной теме беседы. На наличие лжи могут указывать паузы в ответах на скользкие вопросы, а также движение глаз по диагонали из левого верхнего в правый нижний угол и обратно, что свидетельствует о конструировании зрительных образов и тщательном подборе слов для ответа.